Стрелки на контрольном пульте, и те от него подергиваются. Острые струхнули, как ребята в классе, когда учительница вышла, а самый шебутной мальчишка начинает ходить на голове, и они ждут, что сейчас она убежит и оставит всех после уроков. Они ерзают и дергаются вместе со стрелками на контрольном пульте. Я вижу, как МакМёрфи заметил их смущение, но это его не останавливает. «Ну, да сильнее команда, черт возьми! Ребята!» «Скажись, вы не такие уж сумасшедшие!» Он старается расшевелить их, вроде того, как аукционщик сыплет шутками, чтобы расшевелить публику перед началом торгов. «Кто тут называет себя самым сумасшедшим? Ну, кто у вас главный псих? Кто не заведует? Я здесь первый день, поэтому хочу сразу понравиться нужному человеку. Если докажет мне, что он нужный человек, так кто здесь пахан-бурак?» Говорит он это билли Бибиту. Он наклонился и смотрит на него так пристально что билли вынужден ответить и отвечает запинкой что он еще не п -п пахан до дурака пока то только за, -за заместитель макмерфи сует ему большую руку и билли ничего не остается как пожать ее ладно друг говорит макмерфи я конечно рад что ты за, за заместитель но поскольку эту лавочку со всеми потрохами я намерен прибрать к рукам мне желательно потолгать с главным